Глава 22. Людей следует либо ласкать, либо изничтожать. Ибо за малые обиды они мстят, а за большие уже не могут. Поэтому наносимые человеку обиды должны быть такими, чтобы не бояться мести. Николо Макеавелли. Государь. Глава 22. Шел дождик, мелкий, но затяжной. И потому достаточно, чтобы превратить узкие переулки речного порта Пьяно в вескую грязь. Тут и там на грязи лежали доски, призванные обеспечить передвижение по городку без риска увязнуть. Однако доски лежали редко, и прыжки по ним напоминали Геральту Каэр Морхен и ведьмачьи упражнения на гребне. После дюжины прыжков он наконец-то нашел то, что искал. Хижину, крытую, прогнившую и мхом соломой, с примыкающей конюшней. Двери хижины украшал большой пучок соломы. Геральт толкнул дверь, кривую и неподатливую, плохо закрепленную в косяке. Набрал в легкие воздуха и вошел. Нащупал в темноте и отодвинул задубевшую от грязи рогожу. Внутри в полумраке, слабо освещенном лампадками и свечами, за столами сидело несколько мужчин. За грубо сколоченной стойкой трактирщик протирал фартуком-кружку. Геральт харкнул и плюнул на пол. И ждал. «Как звать-то?» Прохрипел после долгой паузы ближайший из мужчин, меря Геральта недобрым взглядом из-под густых седых бровей. Эсаукели. «Ладно, твоя очередь после Любодрога». «Вон того, что там сидит». «Ясно». Геральт сел за стол в углу. Он уже успел хорошо изучить здешние повадки. Ищущие работу охранники обычно встречались в трактирах, как правило, крайне убогих расположенных на окраинах населенных пунктов, в местах пустынных, мерзких и опасных. Условным сигналом и знаком, что это здесь, служил подвешенный на дверях пучок соломы. У любого вошедшего бил, словно таран, тяжелый смрад скверного пива. Пота, мочи, чеснока, капусты, заношенных портянок, старых сапог и черт зная чего еще. Следовало это стерпеть и войти уверенно, показывая тем самым свою принадлежность к ремеслу. У охранников были свои обычаи и привычки, некоторые почти ритуального характера. Входя впервые в заведение, следовало смачно плюнуть на посыпанный опилками пол. Это был знак принадлежности к цеху. Других, кто пытался войти, выпроваживали, порой весьма решительно и жестоко. Тому, кто показал знания и обычаи, позволяли расположиться, указывали, кто последний на трудоустройство и после кого будет его очередь. Потом можно было делать, что вздумается. Или сесть в углу и не делать ничего. Геральт всегда выбирал последнее. Осмотревшись, садился и соблюдал обычаи. К самым причудливым можно было отнести хоровое приветствие после того, как кто-то чихнул, звучащее «чтобы тут же не обосрался». Когда кто-то поднимал тост за короля, следовало встать и выпить. Вопрос о том, какого короля имеют в виду, считался бестактным, за что наказывали главным образом словесно – А в случае посещения отхожего места по малой нужде, если при этом было общество, следовало быстро произнести «Заказываю на ворона». Тем, кто не произносил, обмачивали сапоги и штанины. Братство просиживало в трактире, пило без меры, болтало, вспоминало прежние успехи и неудачи, заработки и потери, играло в кости, дремало, прислонившись к стене или положив голову на стол, либо сидела без движения, уставившись в пустоту. Время от времени, крайне редко, кто-то врывался и громко объявлял, сколько нужно людей, для чего и за какую плату, счастливчики на которых выпадала очередь выходили, либо отказывались в пользу следящих, сами ожидая более выгодного предложения. Нередко случалось, что кто-то покидал заведение и очередь, наскучив или решив поискать счастье где-нибудь в другом месте. Время от времени появлялся кто-то новый. Геральт не выказывал ни малейшего интереса, но внимательно приглядывался. Первые возможные адреса в Каэдвене и немного полезных сведений он получил от знакомых почтовиков из Нижней Мархии. Благодаря этим сведениям он нашел трактир, который регулярно посещали ищущие работу охранники. Случилось это в начале апреля. На окраине форта и гарнизонного городка Банглиан. Не найдя, однако, ни там, ни в нескольких других кайдвинских местечках следов Меритксель, Понти или Фрика, ведьмак пересек границу на реке Пондер и оказался в городке Ранкур, что уже в королевстве Айдирн. Ранкур, стоявший на торговом тракте, Ветшим из арткараига Венгерберг, был популярен как среди охранников, так и среди нанимавших их странствующих купцов. На обочинах тракта то и дело белели скелеты людей и лошадей. А это побуждало купцов раскошеливаться на охрану. Движение в ранкуре было оживленным. Но и здесь Геральт не напал на след тех, кого искал. Зато удивительное дело, неожиданно подошла его очередь и в качестве охранника купеческого каравана он отправился в Хага, что лежал на не менее оживленном тракте, ведущем далеко на запад, аж до самого Гурсвелена в королевстве Тимерия. Хага был мрачным городишком, в тени еще более мрачного замка. В замке стоял крепкий гарнизон, готовый якобы отразить очередные попытки захвата приграничных земель, которые время от времени предпринимали марграфы Каэдвенской Нижней Мархии. Благодаря этому гарнизону в городке процветал бордель, а в трактире среди ищущих работу охранников нередко попадались дезертиры. Между покосившимися домами рылись грязи свиньи, блеяли козы, а утки плескались в лужах. И здесь Геральт ничего не нашел. И впервые его одолели сомнения. Его поиски, как начало он опасаться, были все равно, что поиски иголки в стоге сена. Причем неизвестно было, тот ли это сток, тот ли лук, это ли вообще местность. Но он не сдавался. Пересек еще одну границу и перебрался в Королевство Редания, где возобновил поиски в Белом мосте. Речном порту на водном пути к Новиграду. В Белом мосте трактир охранников был битком, но вскоре там поредело. Риданская стража устроила облаву и повязала больше половины посетителей, разыскиваемых за разные преступления. К счастью для Геральта, ни его приемная фигура, ни описания внешности не значились ни в одном разыскном листе, и он мог спокойно продолжать поиски. Следующей остановкой было предместье небольшого городка Травна, тоже стоявшего на Понтере, и именно там удача наконец-то улыбнулась ему. Он напал на первый след и получил наводку. Наводка была, правда, мутной и неясной, но была. Пренебрегать ею не стоило. Геральт двинулся по следу и попал в порт Пьяно. Где и находился сейчас. Заскрипела кривая дверь. «Здорово, братва!» Голос был странно гнусавым, будто говорящий был заложенным или свернутым носом. Геральт глубже забился в угол и в темноту. «Есть работа!» – объявил гнусавый пришелец. «Нужно двое в компанию, сопровождение Даринды, четверть кроны в день, кто хочет?» «Тебе понти!» – отозвался после паузы тот с седыми бровями. «Уже было сказано. Не будь тем, что под конем болтается. А ты, как слух идет, все тот же кусок дерьма. Ты себя показал, ищи дураков в свою компанию где-нибудь в другом месте. Значит, желающих нет?» «Не с тобой». Воля ваша, не хотите, не надо, захотите не будет, черт с вами, а с тобой то, что под конем болтается. Геральт встал. Все началось едва он вошел в конюшню. Цибарпонти, видимо, узнал его еще в общей комнате или приметил стоящую в конюшне платво. Потому, как только Геральт вошел, тут же бросился на него с вилами, яростно рыча. Геральт легко уклонился, мысленно усмехаясь. Нападать на ведьмака чем-то столь тяжелым и неуклюжим, как вилы, было редкой глупостью, если не сказать безумием. Понти этого не понимал. Прыгал, рычал и тыкал вилами, а ведьмак уходил от ударов словно тень. Наконец ему это надоело. Он подскочил, схватился за черенок, вырвал вилы из рук Понти и врезал ему прямо по кривому носу. Понти взревел, рухнул на колени и схватился за лицо. Между пальцев хлынула кровь. Где Цибор Понти что-то невнятно промычал. Удар черенком в сущности исправил ему нос. Выпрямил его. Но бандит все равно гнусавил. Пожалуй, даже сильнее прежнего. Видать, там в носу сместились какие-то хрящи. Где мерит Ксери Фрик? Да пошел ты, выродок, ублюдок! Геральт сорвал со стены моток пеньковой веревки. Накинул ее Понти на шею сзади. Скрутил. В перекрут веревки вставил подобранный земли кошелек. Где Меридксель и Фрик? Пошел. Геральт левой рукой натянул веревку, а правой повернул кошелек. Пощади, прохрипел Понти. Не убивай, говори. Бог охранял свиту. Какой-то шишки из Аксингфурта. Наверное, все еще там, а меритксель ничего не знаю. Клянусь. Геральт повернул колышек еще на четверть оборота. К морю подалась! Прохрипел Понти, тщетно царапая дергая душившую его петлю. – Хотела плыть куда-то далеко, не убивай… Геральт вспомнил сентябрь. Канун равноденствия, рассвет. И Понти, лупившего его по рукам и голове окованной дубиной. Он повернул колышек, резко и сильно, преодолевая сопротивление. Цибар Понти уже не мог хрипеть, только выгнулся дугой. И резкий смрад выдал, что у него отказали все мышцы. Геральт повернул колышек и еще на полоборота, для верности. Университетский городок Аксенфурд был тесным, шумным, душным и вонючим. Геральт чувствовал, что долго здесь не выдержит. Надоело протискиваться сквозь толпу и задыхаться от смрада. Место встреч охранников с пучком солому на дверях найти не удалось. Может, оно и к лучшему. Он не был уверен, как братство отреагировало на труппонти в конюшне. С того происшествия минула целая неделя. Он поспрашивал немного, безуспешно, по трактирам и постоялым дворам. В одной из харчевин, где утром на расспросы лишь пожали плечами, решили позавтракать. После завтрака собирался убраться подальше от Аксинфурта и где-нибудь в другом месте возобновить поиски Меритксель и Баригара Фрика. Однако судьба распорядилась иначе. Ведьмак. Баригара Фрика изменился. Отрастил волосы, но не с Отчего его голову теперь украшал неопрятный нимб седоватых Космо. Сел без приглашения напротив, поправляя на поясе мешающий меч. «Выследил меня здесь. Без предисловий начал он, чтобы посчитаться. За то, что в к2 не было, не отрицай. Геральт и не собирался отрицать». «Упрямый ты, ничего не скажешь», – продолжал Фрик. «Впрочем, не удивляюсь, сам бы так же поступил, окажись на твоем месте». «Есть, однако, загостка. К дуракам, особенно с применением оружия, закон в Аксинфурте беспощаден, а стража повсюду. Так что, если нападешь на меня где-нибудь при людях, а я тебя убью, то загремлю в тюрьму, даже если это будет самозащитой. Поэтому, раз уж ты позавтракал, предлагаю пойти в укромное место, где никто не увидит, как мы решим наши дела, и куда закон не дотянется, согласен?» «Согласен. А этот меч мой». «Неправда», – покачал головой фрик. «Он мой. Военный трофей. Бандитская добыча. Называй как хочешь. Закончил завтракать?» «Закончил». «Тогда пошли, пока солнце не поднялось выше. Не люблю решать такие дела в жару». Несмотря на раннее время, на главной улице Ксинфорта уже было людно. Торговцы и лоточники открыли свои лавки и прилавки. Из харчевин и жаровин уже тянуло многократно использованным жиром. Нарастали гамоны суета. Фрик, однако, вел ведьмака переулками, где было все еще пусто и тихо. Наконец вернули в узкий проход за большим амбаром на замкнутый со всех сторон двор. Осмотрелся, проверил носком сапога твердость грунта. «Прежде чем начнем, сказал он, – «у меня есть предложение. Дело в том», – продолжал спокойно, – «что Ксель, которую ты ищешь так же упорно, как и меня, не слишком умело обращается с мечом». Схватки с тобой у нее не будет шансов. Она мне дорога, мы были любовниками. Предложение такое, оставь ее. Поклянись, что не тронешь ее, и я сохраню тебе жизнь. Позволю уйти. Геральт молчал. Ты молод, вся жизнь впереди. В пьяне ты удушил Цибора. Пусть этого хватит. Пусть это удалит твою жажду мести. Договорились? Нет, не договорились. Фрик атаковал без предупреждения. Вероломно крутанулся в полуобороте, молниеносно выхватил меч и с обратного полуоборота рубанул цели в голову. Геральт уклонился так незаметно, что клинок лишь скользнул по нему. Сам он тоже уже держал меч и ударил коротко, метя в висок. Фрик парировал, приняв удар рикасу Отскочил. Сам напросился. Процедил. Он сделал мельницу мечом. Выполнил быстрый гран пассата правой ногой. Закрутил клинком в малинета. «Невозможно!» – пронеслось в голове Геральта. «Это невозможно, ведь это Финтхольте. Сейчас будет Мандрита в левый висок, повторная, малинета, я парирую…» Он парировал удар. Теперь будет контратемп Топа, ларга левой ногой, малинета и трампационы Финтхольте, смертоносный финт, от которого нет защиты. «Рисунки Престана», – подумал он. «В списке те штриховые фигурки. Рисунки, соображающие… Фрик ударил молниеносно, шагнул в пасо Ларго, закрутил малинета и выгнал корпус для коварного тромацоны. Геральт не стал парировать. Подскочил вплотную, столкнувшись с Фриком грудью, и без замаха вогнал ему крестовину меча в глаз. Глазное яблоко поддалось с мягким студинистым сопротивлением. Хрустнули тонкие кости глазницы. Сталь крестовины вошла в мозг глубоко. Геральт выдернул меч, отскочил. Боригар Фрик на мгновение застыл, страшно скривив лицо. Потом накренился и рухнул навзничь, как бревно. Он был мертв еще до того, как упал.